как будто навсегда Те, кто уходил, были тепло одеты. Одежду собрали по всему посёлку. Тётя Луиза сама отбирала, ушивала, подгоняла. Наверное, Олег никогда не был так тепло одет. Только Дик ничего лишнего не взял. Он сам себе всё шьёт. Дождь почти перестал. В лужах вокруг столбов плескались, пищали плывунцы. К хорошей погоде. Томас посмотрел на плавунцов и сказал: "Дождь перестанет. Надо бы столбы укрепить". "Не думай об этом", сказала тётя Луиза. "Мы с тебя справимся". "А ты мне что принесёшь, пап?" спросила рыжая Рут, дочь Томаса. "Не надо", сказала его жена. "Не надо даже думать об этом". Главное, чтобы папа вернулся. Закутай горло. Ты опять кашляешь. С перевала, держи провея, сказал Вайткус Томасу. Ты помнишь? Помню, улыбнулся Томас. Как сейчас помню. Тебелёк. Мать держала Лега за руку, и он не смел вырвать руку, хотя ему казалось, что Дик усмехается, глядя на него. Она хотела пойти с ними до кладбища, но Сергеев её не пустил. Он никого не пустил, кроме Луизы со старым. Олег несколько раз оборачивался. Мать стояла, приподняв руку, словно хотела помахать вслед, ты забыла. Она старалась не плакать. Над изгородию были видны головы взрослых: мать, Эгли, Сергеев, Вайткус. А сквозь колючки пониже темнели фигуры ребятишек. Маленькая ширенга людей, за ними покатые, блестящие под дождём розовые крыши маленькой кучки домиков. С холма Олег обернулся в последний раз. Все так и стояли у Искороти, только кто-то из малышей отбежал в сторону и возился у лужи. Отсюда сверху была видна улица,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 Он сам, наверное, забыл бы это сделать. Странно, подумал он, что могил, придавленных плитами мягкого сланца отломанного от близких скал, куда больше, чем людей в посёлке, хотя посёлку всего 16 лет. Отца здесь нет, он остался за перевалом. Дико остановился перед двумя одинаковыми плитами, обтёсанными аккуратнее прочих. Это его отец и мать. Поднялся ветер, холодный, занудный. Старый медленно шёл от могилы к могиле. Он всех их знал. Сколько их было 16 лет назад? Кажется, 36 человек взрослых и четверо детей. А осталось девять взрослых и трое из тех детей, что пришли. трое: Дик, Лис и Олег. Марианна родилась уже здесь, и ещё живы 12 детей из тех, кто родился в посёлке. Значит, 17 лет назад здесь было 40 человек. Сейчас 20 с хвостиком. Простая арифметика. Нет. Непростая. Могил куда больше. Это всё малыши, которые умерли или погибли, всешние. На духом словно подслушав его мысли, тётя Луиза сказала: "Большинство умерло в первые 5 лет". "Конечно", согласился старый. "Мы платили за опыт. Чудо, что все в первый год не умерли", сказал Томас. Они остановились перед плитами в центре кладбища. Плиты были неотёсанные, грубые, кривые, они почти ушли в землю и цепкие рыжие лапки мха заплели их, превратив в округлые холмики. Олегу захотелось вернуться, чтобы ещё раз увидеть посёлок. Он знал, что мать стоит у изгороди и надеется, что он это сделает. Олег даже пошёл к двери из ограды. Но тут Томс сказал: "Пора идти. Скоро начнёт темнеть, а надо дойти до скал". "Ой", сказала Марианна. Она быстро перебирала пальцами по мешку, висевшему через плечо. "Забыла чего?" спросил Дик. "Нет, хотя забыла. Я наца погляжу". "Пошли, Марёшка". сказал Томас, чем скорее мы пойдём, тем скорее вернёмся. Олег увидел, что глаза Марьяны полны слёз. Ещё чуть-чуть и выльются на щёки. Марьяна отстала от остальных. Олег подошёл к ней и сказал: "Я тоже хотел вернуться. Ну, хотя бы с холма поглядеть". Они шли рядом и молчали.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 Ты меня понимаешь? Хорошо, сказала Олег. А вы за мамой посмотрите, чтобы не скучала. Я принесу микроскоп. Спасибо. Возвращайтесь скорее. Дик первым вошёл в кустарник, легко и быстро отбрасывая концом копья липкие щупальца. Держите сближе за мной, сказал он, пока они не опомнились. Олег не оборачивался. Не когда было оборачиваться. Обернёшься, ветка прилипнет к чобуту, потом не оторвёшь, а оборвёшь, 3 недели вонять будет. А трудотительный кустарник.